Таня. Четверть Таня окончила без троек. По русскому и литературе любимым предметом, конечно же, твердые пятерки. В доме уже было все почти готово к переезду, на полу стояли тюки и чемоданы. Мама и бабушка нервничали, Женечка крутилась под ногами и всем мешала. Таня собирала Женечкины игрушки, вечером вышла во двор. На скамейке сидели Верка и Лялька, молчали. Таня также молча села рядом, потом решительно сказала. «Ну что, я на Северный полюс, что ли, уезжаю, или в Америку, или помирать собралась. Буду приезжать к вам каждую неделю, и вы ко мне». «Это все равно все не то», — отозвалась Лялька, — «как прежде уже не будет». У Тани на глазах выступили слезы. «Оставь ее», — велела Верка, — «я сейчас тяжелее, чем нам». Они опять замолчали. В субботу к подъезду подъехала грузовая машина. Грузчики стали выносить вещи. Таня, прислонившись к окну лбом, смотрела на школу, двор и народ во дворе. Потом она взяла Женечку на руки и спустилась на улицу. У подъезда стояли притихшие Верка и Лялька, чуть поодаль Светик, внимательно следившая за вещами, которые выносили грузчики из квартиры. На ее лице была гримаса разочарования. Таня подошла к девочкам, они обнялись. Таня и Лялька разревелись. Верка отвела в сторону глаза, хлюпнула носом и твердо сказала. — Ну ладно, хорош сопли распускать, не на войну провожаем. И вообще впереди каникулы. Давай, Танюха, готовь новоселье, подъедем. Верка и Лялька начали тискать и целовать Женечку. Таня махнула рукой Светику. — Что грустишь? — спросила та. — Не понимаю. «Жить будете, как люди, в отдельной квартире!» Таня кивнула. Из подъезда выбежала Шура, и косолапая неуклюже подбежала к девочкам. «Пока, Шурыга!» — сказала Таня. «Все будет хорошо!» Шура пожала плечами и обняла Таню. «С балкона Зоя!» — махнула Тане рукой и крикнула. «Пока!» Таня села в машину, Женечку она посадила на колени и уткнулась в ее теплый, пахнущий детским мылом затылок. Двинулись! Всю дорогу Таня проплакала.